Глава 30 Искусство вовремя промолчать «Пиво – жуткая трянь, сообщил мой сосед по трактирной стойке, сделав большой глоток. «Кабачик, налей еще кружечку!» Я кивнул, вполне солидарный с такой оценкой здешней выпивки. Допил содержимое своей кружки и тоже протянул ее на долив. «Ну а что поделать? Другого пива у трактирщика нету!» Я это доподлинно выяснил. Не помогли ни посолы золота, ни царапания стойки когтями и угрозы проделать то же самое с рожей кабачика. А раз так, значит нормального пива у него действительно нет. Ну что ж теперь, совсем не пить что ли? Тем более повод выпить у меня имелся. Даже не один. Абсолют все-таки рассказал правду. В этом я был теперь уверен процентов на девяносто. Но ну, не могло же быть такого совпадения, чтобы в этот мир попали другие две беременные близняшки Одна воительница со шрамом, другая некромантка Да и про броню, возникающую из перчаток, тоже совпадало Так что это наверняка они, Вайпер и Мира. Разве что Абсолют сотворил весь этот фальшивый мир специально для меня Но зачем бы ему делать это? Слишком заморочено Нет, его подстава заключалась в другом А именно сидящий на соседнем табурете парень Широкоплечий, с мечом на поясе, явно воин, возможно, рыцарь. Помимо меча у него на поясе висел кинжал с причудливой рукоятью в форме розы. Интересно, если бы не этот ножичек, догадался бы я, кто передо мной? Да, такое вот совпадение. Ага, как же совершенная случайность. Поскольку перенесся я вовсе не в столицу, а в какой-то захудалый городишко далеко не самых крупных размеров, то какова вероятность встретить тут сына одной из темных королев, разгуливающего инкогнито? Наверное, он все же сын Мира и Экхарда. Вот какой громила вырос. Хотя, если б я всю жизнь мечом махал, может, тоже плечи раскачал бы. Волосы темные, но, может, он в мать пошел. Интересно, ему про меня что-нибудь рассказывали? Ну, что-то наверняка, не факт, что только хорошее, но вряд ли опознает по шляпе. Ну, еще парные мечи за спиной, хоть и новые, но я же тоже не единственный, кто так ходит. А с момента его появления не закуривал, чтобы не светить волшебный портсигар и зажигалку. А шляпы в этом мире все же носят самые разные. Был, конечно, соблазн заговорить с ним, рассказать, кто я, но смысл? Да этот парень практически мне ровесник, если не старше. Точное время попадания сюда девушек я не знал, все говорили про «около четверти века», а там уж плюс-минус год-другой. Нет, я точно опоздал, и я тут не нужен. Впрочем, свидетельство своего визита я все же оставлю. По пути к городу я посадил в землю два яйца, так что, когда замки вырастут, Вайпер и Мира их точно заметят и поймут, что я был тут. Ну и пусть, не вижу смысла это скрывать». Как не вижу смысла являться в королевский дворец, открывать ворота с ноги и орать, а вот и я. Это надо было делать лет двадцать назад, а лучше все двадцать пять. Ну, пятнадцать еще куда не шло. А сейчас... Я хребнул пиво и скривился, но на сей раз не от кислятины. Просто в этот момент местный министрель вздумал снова помучить струны лютни. Ладно, пару балат о темных королевах я стерпел, чисто ради информации, хотя у них наверняка 99% выдумки. Но теперь-то хватит, нельзя ж так издеваться над инструментом. А его завываниями только оборот не распугивать. И это я говорю, при том, что музыкального слуха у меня отродясь не было. Но и я-то лучше могу сыграть и спеть. Кстати, это уже не мысль, а вполне себе идея. И даже подходящая, вполне уместная песенка в загашнике имеется. Сам сочинял сто лет назад. Кто ж знал, что она окажется почти пророческой? Ну, это к наполовину, но кому надо, те поймут скрытый смысл. Пожалуй, это заодно и удовлетворит мое подавляемое желание все же поболтать с обладателем кинжала с розой, чем бы сыном он ни был. Я допил пиво, поднялся и направился к музыканту. «Лютню отдай», — велел я. Он посмотрел на меня и дрожащими руками протянул инструмент. «Да, видимо, выражение лица у меня то еще. А может, опять тьма затопила глаза?» Я подстроил колки, тренькнул по струнам и предупредил. «Сейчас спою!» Предупреждению никто не внял. Впрочем, возражения я бы все равно не принял. «Ну, если уж терпели вои местного менестреля, то и мой потерпят. И рифмы у меня лучше, хотя не то чтобы прям фонтан. Я откашлялся и запел». Вот я стою на стене, а в небесах гроза. Враг уже у ворот, скрипит их сапог керза, Бьет в ворота таран, пылают вдали костры. Слышится тихий плач, испуганной тетва. Сжимает клинок солдат, очи возде в борьбе. Полочится ветром стяг с грифонами на гербе. Помощь, прося богов, рыдает в молельни княжна. Но вся надежда ее На темного колдуна Я мог бы спасти их всех Обрушить огонь с небес Надо лишь только изречь Пару волшебных словес Спазмом сжимает гортань Из горла лишь тихий стон С немым укором глядит С фланга врагов дракон Под флагом тем на холме Их полководец застыл Я вижу в его лице То лицо, что давно позабыл И вспоминаю день, когда распрощался с тобой, отправился в дальний путь, влекомый своей судьбой. С тех пор прошло 30 лет, и 31 зима. Когда я ушел во мрак, а ты ждала у окна, на ферме тихой твоей был короток мой привал, ты обещала покой, я славы и силы искал, и много прошел дорог. Десять сапог истоптал Сто артефактов нашел Тысячу книг прочитал В могуществе равных мне нет Стоит махнуть рукой Я сотворить смогу все Только лишь непокой Слышится треск ворот Уже во дворе враги Мой наступает час Пора отдавать долги Я не взмахну рукой Не содрогнется твердь Тихо спускай с холма Воротам идет моя смерть, тихо идет моя смерть, у смерти твои глаза, в них зелень вольных лугов, ясных небес, бирюза но ну, усмешка моя, глумливый, надмены скал. Я тысячу раз видал Ее в отражениях зеркал, молча по трупам идет, застынет передо мной, мальчик с далекой фермы, воспитанный лишь войной, сомнений, война нет. Ножный покинет клинок И промолчит злой колдун Не скажет Здравствуй, сынок В шляпу, оставленную на полу еще предыдущим певцом, поверх медиков упала золотая монета. Кажется, мой главный слушатель все же понял весь заложенный смысл. Но он ничего не сказал, только кивнул. Что ж, с мечом не бросился, и на том спасибо. Это... — О чем был-то? — спросил чей-то нетрезвый голос. — Не помню такой <смех> битвы. У кого флаг с грифонами? Я проигнорировал местного знатока гербов. В кои-то веки упускаю возможность устроить трактирную драку. Взрослею, что ли. Я отдал лютню владельцу, вернулся к стойке и взял свеженаполненную кружку. Вот допью и свалю. — Хорошая песня, — заметил парень. — Меня зовут... — Не надо, — перебил я. Останемся друг для друга незнакомцами. Так всем будет проще. Иначе я все-таки отсюда не уйду. А сейчас мне тут не место. Возможно, если я найду мир, в котором пройдет 25 лет, пока здесь закончится неделя. Хотя и тогда, какой смысл? Мы станем только еще дальше друг от друга. Впрочем, поживем-увидим. Я снял с плеча перевес с мечом из звездного металла. «Вижу, ты великий воин. Такому воину нужно достойное оружие. А у меня как раз недавно появилось подходящее. Дарю». Он не стал задавать глупых вопросов, просто кивнул и принял подарок. Вытащил до половины лезвия из ножен, оценил синеватый блеск и довольно улыбнулся. «Да, замок с эскином — это хорошо, но все же хотелось мне оставить что-то более личное». Я снял перевес со вторым мечом. «А этот отдашь сестре». Он снова ничего не спросил, не удивился, откуда я знаю про его сестру. Впрочем, возможно, он просто решил, что его инкогнито раскрыто. Наверняка сына правительницы многие знают в лицо, не говоря уже про приметный кинжал. «Маме привет передавай!» – все же не удержался я. Снова получил в ответ кивок. Я одним глотком допил пиво, надвинул шляпу поглубже на лицо, поднялся и ушел. Свернув в ближайший переулок, я сразу же открыл портал. Нечего тянуть, а то еще передумаю. Возможно, я сделал неверный выбор, но теперь уж как получилось. В междумирии я снова задержался. На этот раз я призвал всю имеющуюся во мне предвечную тьму. И представил мир, который только что покинул. Перед моими глазами он возник в виде крохотного изображения планеты, хотя это, наверное, неправильно». «Все-таки в каждом мире ведь есть целая вселенная». Либо же он летал с планеты на планету в межзвездной империи. Но, думаю, тут важнее просто символ. Собрав всю тьму, я скрутил ее в непроницаемый черный шар вокруг модели планеты, тем самым отгораживая этот мир от всех остальных. Нечего всяким странникам между мирами там шляться. Ничего хорошего от них ждать не приходится. Я сам тому отличный пример. А уж если объявится кто-то вроде Ксандра... «Да и братья Экхарда где-то бродят. А далеко не все из них дружественно или хотя бы нейтрально настроены ко мне и тем, кто со мной связан. Нет, пусть Вайпер, Миры и их дети живут спокойно. Хотя бы не волнуюсь о вторжении на мирцев. Уж с переворотами местных рабочих и крестьян, а вы сами разберутся». В следующее мгновение я вывалился из портала прямо перед Эммой и Экхардом. «Заждались?» — поинтересовался я. «Да нет», — пожалуй, плечами Эмма. «И часа не прошло». Мы только выпроводили детей и сюда подошли. Кстати, жареную свинью, на которую ты строил большие планы, они утащили с собой. Похоже, тролли их плохо кормили. Да и мешок с луком тоже забрали. Свинью? Я уже успел и забыть про нее. Забрали, и ладно. Все равно я не собирался задерживаться тут на ужин. Пожрать можно и в новом мире. Портал же должен был открываться только через два дня. Ты научился открывать их в любое время? Спросил Экхард. И где был? Пиво пил. — отозвался я, даже не соврав. Еще не хватало перед ним отчитываться, ведь начнет ныть, почему его с собой не взял, про мира расспрашивать. Или не начнет, может, уже забыл про нее еще в объятиях зеленокожей принцессы орков. Но все равно теперь он в тот мир, где находится миры, не попадет. Хм, может, я сам теперь не попаду? Заглянув внутрь себя, я обнаружил, что все же не сумел избавиться от всей предвечной тьмы. Но управление порталами хватит. «Может, и еще на что по мелочи. Еще я могу открывать порталы целенаправленно. Кто куда хочет попасть, есть пожелания?» «Я, пожалуй, тут останусь», — помявшись, заявил Экхард. «Вернусь к оркам, посмотрю, как там Лилиана». «Там не она, а королева древних орков», — машинально поправил я. Потом подумал и махнул рукой. «Да делай, что захочешь. Если что, портал тут будет открываться каждый месяц». Я в любом случае не собирался брать Эккарда с собой. Просто отправить в любой мир на его выбор. Кроме того, где находятся миры, ну или дна. Нечего ему там делать. Так что его решение все упрощает. Если королева орков его таки пошлет, то случайный портал ему в помощь. А если нет, тут уж ничем не помочь. «Ну что, пошли?» — повернулся я к «Куда?» Я пожал плечами. «Вот что за глупые вопросы? Могу ответить в портал?» «В бесконечности дальше?» Но я же не люблю планировать, будто ты не знаешь. Поиски я завершил, так что теперь куда угодно». Эмма кивнула, подошла и взяла меня под руку. Наверняка она и так догадывалась, где я был, а сейчас я только подтвердил. Что ж, выбор сделан. Карты розданы, кости брошены. А если выпавший расклад меня не устроит, то всегда могу поискать в широких рукавах еще один заварявшийся там козырь».